К вечеру Мэмэ прихорашивалась, надевала одно из своих скромных платьев и ботинки на шнурках, и если у них с отцом ничего не намечалось, шла к подругам, где и сидела до ужина. Почти не было случая, чтобы Аурелиана II не заходил туда за ней, и они не шли бы вместе в кино. Среди приятельниц Мэмэ были три юные североамериканки, которые вырвались из электрифицированного курятника на свободу и завели дружбу с девушками из макондо Одной из этих американок была Патрисия Браун. В благодарность за радушие аурелиано Второго сеньор Браун распахнул перед Мэме двери своего дома и пригласил ее приходить на танцы в субботу, единственный день, когда гринго общались с аборигенами. С тех пор ее приглашали не только на танцы по субботам, но и в плавательный бассейн по воскресеньям, а также к обеду один раз в неделю. Мэмэ научилась плавать, как настоящая пловчиха, играть в теннис и есть виргинскую ветчину с ананасом. На танцах, в бассейне и на кортах она быстренько овладела английским, а Урелиана II был так восхищен успехами дочери, что купил ей у бродячего книготорговца английскую энциклопедию в шести томах с многочисленными цветными иллюстрациями. И Мэмэ -Мэ созналась ему, что ей нравится один рыжий североамериканец, приезжающий к родителям на каникулы. «Чёрт побери!» — хохотал Аурелиана Второй, — «если бы мать знала!» Но Мэмэ -Мэ добавила, что парень уже вернулся на родину, и не подаёт признаков жизни. Зрелость её суждений способствовала воцарению в доме мирной атмосферы, а Урлиано II мог теперь уделять больше внимания Петре Котес и, хотя не предавался, как бывало, кутежам телом и душой, не упускал случая погулять и расчехлить аккордеон, некоторые клавиши которого уже были подвязаны шнурками от ботинок. Дома, Амаранта вышивала свой нескончаемый саван, а Урсула уже не противилась дряхлости, тащившей ее на самое дно мрака, где она могла ясно видеть только призрак Хосе Аркадио Буэндии. Фернандо всецело утвердилась в своей власти. Можно было бы сказать, что в жилище Буэндия, много повидавшим на своем веку, настали мир и нудное благоденствие на многие годы, если бы внезапная кончина Амаранты снова не наделала бы много шуму. Такого хода событий никто не ждал. Хотя Амаранта сильно постарела и совсем замкнулась в себе, здоровьем она, как всегда, отличалась отменным, походка ее была твердой, осанка не хуже, чем у молодой. Никто не знал, о чем думается ей с того самого дня, когда Амаранта окончательно рассталась с полковником Херинельда Маркесом, а потом долго плакала на взрыд в своей комнате. Когда она вышла оттуда, все слезы были выплаканы навсегда. Никто не видел, чтобы ее глаза увлажнились, никогда Ремедиус Прекрасная взлетела на небо, никогда порешили всех Аурелиана, Никогда умер полковник Аурелиано Буэндия, которого она любила больше всех на свете. Но когда ей доводилось слышать вальсы Пьетро Креспи, то хотелось плакать так же, как в молодости, словно ни время, ни переживания ничего не изменили. Музыкальные валики от пианолы, выброшенные ею на помойку под предлогом того, что картон начал гнить от сырости, продолжали крутиться и стучать клавишами в ее памяти. Она старалась утопить эту музыку в вязком болоте любовной игры, на которой когда-то отважилась со своим племянником Аурельяно Хоссе, Старалась отгородиться от этих звуков надежным, мужественным чувством полковника Херенельда Маркеса. Иногда она страдала от того, что дала промчаться потоку малых и больших переживаний, а иногда — так злилась на себя, что колола пальцы иглой, но больше всего ей доставлял страданий, навевал грусть и приводил в ярость тот роскошный и уже источенный червями сад любви, по которому она плелась к смерти. Как полковник Аурелиана Буэндия не мог не думать о войне, так Амаранта не могла не думать о Ребекке.